Глава 31. Нина. Волейбол, салочки, бадминтон, прятки. Сегодня было все. Мы шумели, бесились, обливались, загорали и строили замки из песка. День проходил настолько активно, что к вечеру Ру не только нас с Виком угоняла, но и умаялась сама. Наш энерджайзер сдулся. Сегодня мы втроём были настоящей семьей. В такие дни всегда появляется желание замедлить бег времени и запечатлеть моменты. Каждый взгляд, вздох, прикосновения — яркий стоп-кадр в твоей памяти. Наши смартфоны с Волковым пополнились примерно тремя десятками новых крутых фоток, а розовая мыльница Ру пережила и того больше. В общем, суббота удалась. Эмоции масса впечатлений вагон, ухохотались до потери пульса. Надышались свежим воздухом от переизбытка кислорода. Моей отдельной радостью стало то, что после вчерашнего неважнецкого самочувствия, сегодня они домогания напоминали, разве что утренняя легкая тошнота и время от времени накатывающая слабость. Не сильно и не смертельно. Природа лечит. За ужином Вик, как и обещал, сыграл для нас с ру на гитаре. За эти годы он совсем не растерял навык. Хоть и уверял, что уже вечность не брал инструмент в руки. Это как с велосипедом. Раз научился, будешь уметь всю жизнь. Тело помнит. На улице смеркалось, а мы жарили зефирки над угольками, тлеющими в мангале. И в три глотки горланили старые детские песенки от прекрасного далека до голубого вагона, успешно распугивая всю находящуюся поблизости фауну. Да, петь мы лучше не стали. «Увы». В начале одиннадцатого Руси начала клевать носом. Пока Вик занимался костром, я проводила мелкую в палатку. Пожелав ребенку сладких снов, чмокнула в щеку и, накинув кофту, вернулась к нашему будущему огню. Устроилась на одном из походных стульчиков, уткнув ладони в колени и, положив подбородок на ладони, молча засмотрелась на Волкова. «Шикарен». Нет, он всегда шикарен, но в такие моменты особенно бесподобен. Эти руки, умело складывающие полежки в костер, и этот сосредоточенный суровый взгляд опера пленит и завораживает силой своей, мощью, мужским естеством, легкой грубостью и первобытной дикостью в каждом движении. Хорош чертяка. На улице завечерело и ощутимо похолодало а он до сих пор в одной футболке и джинсовых шортах гоняет. Отругать бы, вдруг простынет. Но толку. Его будто совсем колебания температуры не волнует. Мужик с большой буквы. Мой. Весь от упрямого, невыносимо-собственнического характера до улыбки, которая прямо сейчас трогает его губы. «Что?» — спрашиваю, подавшись вперед. «Почему ты улыбаешься?» Нравится, когда ты так на меня смотришь, конфетка. Как так? Как будто в этом мире нет ничего прекрасней. Хотя, знаешь, использовать эпитет «прекрасный» по отношению к мужику — такое себе, конечно. Но оно так и есть. Ладно, не нравится слово «прекрасный», пусть будет... М -м, совершенный, поразительный, исключительный. Ох, а если бы ты еще чуточку менее вредным был, вообще цены бы тебе не было, Виктор. «Я? Вредным? Секундочку. То есть это я вредный? Напомнить, кто у нас зачинщик всех ссор в семье Антонина?» «Ну вот не надо. Оба хороши. Да, кстати, прошу прощения». «За что на этот раз?» «За вчерашнее. Я вспылила не к месту, признаю». «Я бы мог сказать, я же говорил, но не буду». «Зараза ты, Волков». Вик улыбается. Дрова в костре схватываются, начиная приятно потрескивать и разгораться. Вик двигает стул ко мне поближе и садится, обнимая за плечи. Притягивает к себе под бок. Ладно, я тоже был неправ, конфетка. Но, клянусь, Герман оказался в клубе по чистой случайности. Увидел тебя, засёк Игната. Потом вы оба пропали с радаров, и он набрал мне. Никакого криминала. Никто за кем не следил. Они вообще с парнями частенько там зависают. Кстати, поэтому я и не хотел, чтобы ты туда ходила. Забудь про этот клуб. Отвратное место. Не вижу связи. Ну, так угадай, какого хрена там ошиваются трое холостых мужиков? Уж точно не ради вкусных коктейлей они туда заваливаются почти каждые выходные. М -м, ясно. Вот значит, где вы девочек клеите. Ты тоже? Колись. Ты локотком по ребрам. «Что я тоже?» «Ой, ну давай не строй с себя святого, Витюш. Как часто подружек себе там на ночь снимал? Раз? Два? Официантки? Барменша? Посетители?» «Не буду я с тобой это обсуждать». «Почему это?» «Тебе оно надо?» Смотрит, брови сведя к переносице. Блики от огня пляшут на его лице. «И правда, хороший вопрос. Плечами пожимаю». Нет, наверное. Все, что было после тебя тогда и до тебя сейчас — глупости Кулагина. Куча лиц, куча имен, куча встреч. Идеальней тебя нет. Я искал, я знаю. Я искал, я знаю. Значит, все эти годы искал. Приятно. За талию обнимаю и ближе прижимаюсь. Улыбаюсь носом, утыкаясь в его шею. Рука Волкова сильнее меня в объятиях стискивает. Мне вроде бы только что признались, что женщин перебирали, совершенно не смущаясь использовать их для удовлетворения собственных потребностей. А меня эта новость не злит. Наоборот, приятно ласкает слух. Ну и что, что были другие? Он ведь такую, как я, искал. Дурную немного, эмоциональную, вредную. Неповторимую, в общем. Хорошо, но ты хоть скажешь, были у тебя серьезные отношения после меня или нет? Возвращаюсь к теме, немного погодя. «Это не военная тайна?» «А у тебя?» «Разве что брак с Макаром?» «Пожимаю плечами. Но ты про него уже знаешь». «Для Галочки, я помню». Я возмущенно щеплюсь. «Так что, были или нет, Волков? Признавайся». «Зачем тебе это, Тони? Серьезно. Не люблю я болтать о прошлом, тем более о незначительном. Давай сменим тему». Просто хочу знать, чем ты жил все эти годы. Разве это плохо? Мы вроде как заново узнаем друг друга, нет? Волков вздыхает. Показательно тяжело. Сдается. Смотря что ты считаешь серьезным. Встречи не на раз? Да, были. С одной мы даже почти год продержались в статусе пары. Опережая твой вопрос, нет, не жалею о расставании. И уже, честно говоря, даже лицо ее с трудом могу вспомнить. «Ладно. А ты когда-нибудь задумывался о свадьбе? О будущем, о детях, с кем-нибудь из своих женщин?» «Задумывался». Вик отвечает не мешкая: «Я внутренне напрягаюсь. Как говорится, сама напросилась. Но потом звучит. С тобой». Я выдыхаю. «Ты сама это знаешь. Больше ни с кем. Так что выходит, что ничего реально серьезного в моей жизни после тебя не было». В этой фразе укора нет. Вик произносит ее ровно, однако мое глубоко засевшее внутри чувство вины за наше расставание зашевелилось. Почему ты мне не сказала о реальных причинах, почему бросил универ Вик? У нас бы была совершенно иная жизнь, мы бы не потеряли эти десять лет. У нас бы что у нас бы Тоня? Тяжело вздымает грудь у меня по духам. Я слышу, как его сердце начинает чистить. Ты всегда хотела немного иной жизни, чем я, и мы оба это знали. Если бы я удержал тебя тогда, мы бы все равно не вывезли конфетка. Мне понадобилось до хрена времени, чтобы это понять и принять. Рано или поздно мы утонули бы во взаимных упреках о сбывшихся мечтах. Я бы стал для тебя злодеем, а ты типичной пилой. Тебе нужна была Москва, карьера, деньги, признание. Мне нужна была ты под боком. Все. «Тебя послушать, так я прям какая-то алчная стерва. Деньги, деньги, деньги». «Нет, не совсем. Ты с молодости знала, чего хочешь от жизни, это круто. Ты этого добилась, я безумно за тебя рад. Ты большая молодец, конфетка. Хотя я в тебе и не сомневался». Слышу, тону улыбается. «Глупо теперь жалеть о том, что наши мечты где-то не сошлись. Так бывает». Мы замолкаем. Я смотрю на всполохи огня, облизывающие сухие дровишки, и без остановки кручу в голове его слова. Так бывает. Прав, Вик. Все, что в нашей жизни происходит, все не просто так и зачастую несет за собой какой-то урок или опыт, иногда болезненный, иногда опустошающий, но всегда важный. Тем не менее, исходя из его слов, выходит, что ничего у нас снова не выходит? «Я так не хочу. Меня это не устраивает». «То есть, по-твоему, и в этот раз у нас нет шансов? Раз у меня Москва, у тебя Сочи. Что мы будем делать? Мы так и не обсуждали, что будет дальше. Рано или поздно мой отпуск закончится, и придется что-то решать». «В этот раз?» — переспрашивает Вик. «Я нос задираю на него, смотрю». Он не сразу, но отрывает свой ясный взгляд от костра и смотрит на меня сверху вниз. Прямо, серьезно. машинально ладонью мое плечо растирает и говорит уверенно. «В этот раз жертвенности ты от меня не дождёшься, Кулагина. Я тебя не отпущу, даже не надейся. Твоя мечта о карьере исполнилась, теперь моя очередь. И о чем ты мечтаешь?» «Я уже сказал. Ты рядом». Двадцать четыре на семь на ближайшие лет пятьдесят. В идеале я планирую дожить до ста. Ты со мной, конфетка?» Я улыбаюсь. Такие серьезные слова он снова свел к милой шутке. Улыбаюсь и чувствую, как слезы к глазам подступают. Моргаю часто-часто, сиплю. «Представь, если я такая вредная в тридцать, то в сто буду просто невыносимой старухой. Выдержишь?» «Выдержу. Эй!» Ты плачешь, что ли? Хм, перспектива дожить со мной до старости настолько тебя напугала. Дурак. Закатываю глаза, выбираясь из объятий Вика, торопливо стирая со щек мокрые дорожки. Поднимаюсь на ноги, обмахивая лицо ладонями. Не напугала, а впечатлила. Я как представила, какой у меня простор для трепания твоих нервов. Аж жалко тебя стало. Вот и всплакнула. Вик смотрит на меня, не моргая. Секунду, вторую, а потом начинает хохотать. Спасибо за жалость. Я рад, что ты осознаешь весь масштаб моих проблем. Пожизненных. Но ну, с такими проблемами грех не мириться. Я ведь бываю и весьма полезным человеком, признай. Бесспорно. Поднимается на ноги волков, двигаясь в мою сторону. Кулагина, знаешь что? Ловит меня в кольцо рук Виктор. Мягко обволакивает теплом своего тела. Что? Наклоняется близко-близко, губы к губам. Замирает дыхание мое, ворует хулиган. Жарко, волнительно. Волоски дыбом. Мурашки разбегаются в хаотичном порядке. Вик шепчет тихо-тихо, будто никто, кроме меня, не достоин слышать его сокровенное. Я люблю тебя, конфетка. Хочу, чтобы ты это услышала, запомнила и никогда, ни при каких обстоятельствах не думала сомневаться во мне и моих чувствах. Я бываю не идеальным, да, ревнивым еще каким. Ворчливым, тяжелым, угрюмым и просто невыносимым. Но я больше жизни любил, люблю и буду любить только тебя, если ты мне это позволишь. Ясно? Понятно? Звучит как суровый приказ, а не романтичное признание. Но у меня в груди все равно разом взмывают тысячи бабочек. Сердечко сжимается, колени подгибаются. Упало бы, если бы Волков не держал. Перед глазами начинают сиять миллиарды звезд. Они снова наполнились предательской влагой, и картинка размыта. Я дышу через раз, за шею его обнимаю. льну жмусь. На носочки встаю, сама тянусь. Пальчиками затылок царапаю, в коротком ежике волос путаюсь. Вдох и целую. Долго, со вкусом. Сначала один уголок его поджатых губ, затем второй. Верхние губы язычком касаюсь и поддаюсь, когда Волков размыкает свои губы и перехватывает инициативу. Как хорошо и сладко. Как жизненно необходимо мне ощущать его губы на своих губах, их уверенную ласку, трепетные прикосновения. Как важно каждой клеточкой чувствовать нужду этого непоколебимого мужчины во мне одной. Я могу хоть тысячи раз строить из себя недотрогу, но мой мир отныне только рядом с ним. Нам обоим нужно было дорасти до наших чувств, дорасти до осознания, что в этой жизни истинно важно. Родной, каждой клеточкой. Словами это не объяснить, это можно только почувствовать. Мы теряем счет времени. Обнимаясь, целуясь, греясь в объятиях друг друга в какой-то момент, и в пространстве теряемся. Выныриваем только когда костер начинает затухать. Становится зябко. Тогда Вику приходится разводить огонь по новой, педантично укладывая полежку за полежкой. Я ёрзаю на стуле. замерзла. Он приносит свою кофту. Ту самую, что подарил в свой день рождения. Несмотря на то, что сам ходит в одной футболке, Волков натягивает толстовку на меня, а потом садится и снова обнимает. «Кажется, у меня настолько горячий мужчина, что и в Антарктиде ему будет жарко». Мы в этот вечер разговариваем. Много, долго и о важном. Без претензий, без смеха, без обид. Вик, изрядно волнуясь, признается, что ему предложили новую должность и звание. Подполковник. Как гордо и важно звучит. Вот только мой Волков сообщает мне эту новость таким тоном, словно извиняется, за что очень хочется его стукнуть. Это же здорово, Вик. Только послушай, как звучит. Мой мужчина — подполковник. Разве нет? А там, глядишь, и генеральской женой стану. Если что, я только за. Пытаюсь его приободрить. Я думала, у вас в службе многие о таком могут только мечтать. Здорово, конечно. Но если я соглашусь, я буду прочно привязан к Сочи-конфетка. Никакого мне тогда увольнения и перевода. В общем, хер знает, что с этим делать. Не вовремя, все как-то. Задолбался я голову ломать. Глупости. Нечего тут ломать, соглашайся. Дважды такое предложение не делают. Твой Шумилов сильно уверен в тебе, раз так настойчиво держит вакантное место. А как же ты? Мы? И тут пришла моя очередь признаться. Я уже давно об этом думала. Не говорила тебе, просчитывала все риски, последние пару дней копалась в документах. В общем, глубокий вдох. Думаю, я смогла бы первое время вести бизнес онлайн, а потом, в идеале, открыть офис здесь. Я промониторила рынок, в Сочи очень мало реально годных пиар-агентств. Если постараться, то можно занять лидирующие позиции в моем секторе. А в Москве у меня классная высокопрофессиональная команда, которой я могу на сто процентов доверять, оставляя свое детище, поэтому... То есть... теряется Волков. В смысле? Ты готова переехать сюда? Ко мне? совсем? И даже не будешь об этом жалеть? Если эта шутка Кулагина, то очень-очень жестокая. Не знаю, как правильно объяснить, Вик. Я не хочу возвращаться в Москву от слова «совсем». Как представлю, что там нет тебя, Ру, моря и нашего уютного дома мороз по коже. Даже сейчас кожа гусиная. Я долго думала, правда, сомневалась. Мне очень страшно так кардинально все менять. Но я думаю, я справлюсь. Если ты поддержишь, я обязательно смогу. Поднимая взгляд, Вик поджимает губы и головой качает. Иди сюда. Сжимает в своих руках, утыкаясь губами мне в макушку. Я готов поддержать любую твою, даже самую невероятную идею, конфетка. Только попроси, любая посильная помощь. Чувствую, как бешено колотится его сердце у меня под ладошками. Ощущаю, как и мое в унисон с его набирает разгон. Набираясь смелости, озвучиваю еще одну важную для меня вещь. И у меня к тебе есть еще одна просьба. Все что угодно. У моих хороших друзей через пару дней свадьба. Они ждут нас. Полетели со мной? В Москву всего на пару дней. Конфетка. Ромка и Лада правда очень-очень важные для меня люди. Я хочу, чтобы ты с ним познакомился. Бурминцев в свое время мне сильно помог с бизнесом. Я говорю сразу, между нами никогда ничего не было и быть не могло. Это, кстати, я их с Синичкиной и познакомила. Теперь я хочу, чтобы и ты узнал их поближе. Они тебе понравятся, правда? Я буду выглядеть на этой свадьбе белой вороной. Я совершенно не светский человек Кулагина. В жизни подобные мероприятия не посещал. Тебе будет за меня стыдно. Я не умею строить из себя пижона. Какие глупости. Не надо никого из себя строить. Будь просто моим Волковым. Этого будет достаточно. Ради меня, Виктор, ну же. Мой мужчина мнется, Сомневается. Долго-долго молчит. Думает и в конце концов соглашается. Хорошо. Если для тебя это так важно, то поедем. Надеюсь, После моего согласия на новую должность Шумилов будет на седьмом небе от счастья и щедро выдаст мне пару отгулов. Все будет круто, вот увидишь. Я покажу тебе мою фирму, познакомлю с моей командой. А еще у меня в квартире классные панорамные окна, вид на ночную Москву такой, что закачаешься». Сомневаюсь, что у нас ночами будет время в окна таращиться. У меня на наше уединение большие планы. Но я учту. «А как жру?» Она не с нами? У нее уроки, школа, футбол. Поговорю с Беловой. Они как-то уже оставались пару дней у нас дома, когда я улетал в командировку. Думаю, это не проблема. Жалко. Ей бы понравились местный зоопарк, аквапарк. Просто парки. Летом. Мы можем выбрать пару-тройку дней и сгонять втроем. Что скажешь? Классный план. Знаешь, мне вообще нравится любой план, где фигурируем мы втроем. Вик улыбается. После важных темы сворачивают на отвлеченные. О прошлом немного о будущем, и в конце концов, каким-то образом, мы заруливаем в сторону детей. Оба сходимся во мнении, что пока с моей и его работой все не устаканится рано думать о росписи и уж тем более пополнении. Да и честно говоря, я все еще не уверена, что хочу становиться мамой маленького карапуза. Ру, взрослая. Сру все так просто и легко, прикольно. Родить малыша или малышку это другое. Это взять на себя гигантскую ответственность на всю оставшуюся жизнь. Я не уверена, что я с такой справлюсь. Хоть в груди щемит от мысли, что у нас с Виком мог бы быть совместный ребеночек. Наша плоть и кровь продолжение нашей любви, но я не готова, честно. Не знаю, решусь ли когда-то и говорю Волкову об этом прямо. Мне страшно не вывести. Вика такая новость задевает, насколько я могу судить, хоть он особо и не подает виду. Но сегодня мы избегаем любых острых углов и сходимся на том, что для одного месяца, и уж тем более одного вечера, столь важных решений это перебор. Сворачиваем эту тему до лучших времен, успеется! В конце концов, Давно прошли те времена, когда в двадцать тебя уже считали старой девой, а весь смысл существования женщины сводился к продолжению урода. Когда стрелка часов переваливает за четыре часа утра, мы тушим костер и заползаем кров в палатку. Наша футболистка сладко сопит, свернувшись калачиком в спальнике, и даже не шелохнулась, пока мы укладывались по своим местам. Вик посередине, а мы с Русей по левую и правую руку от него. Я уже по привычке обнимаю Волкова. Устраиваюсь поудобнее у него под боком и блаженно закрываю глаза. Сквозь стремительно затягивающую в свои сети дрему слышу «Тони, спишь уже?» М -м, «Почти». «Ты собиралась мне что-то рассказать в машине?» «А это...» Отмахиваюсь. «Да и неважно. Потом, завтра. Уверена?» На последний вопрос я уже не ответила. Губы не двигались. Я провалилась в сон. Виктор. Следующее утро наступило для меня рано. С противным звуком упавшей на телефон СМСки. Открыл глаза, первые пару мгновений туго соображая, кто я, где я и какого чёрта происходит. Тупо лежал, таращись в брезентовый потолок. Размышляя, с какой такой радости у меня затекли обе руки и отваливается поясница. Допетрил, когда у меня под боком началось ненавязчивое движение. Только тогда понял, что, как вырубился под утро, лежа на спине, так и пролежал несколько часов, потому что с одной стороны прижалась, закинув на меня ножку Тони, с другой, захватив и обняв мою руку, сладко сопела Руся. Девчонки облепили со всех сторон нет но ну на такое утро конечно грех жаловаться но телу это не объяснить ему херово ему не 20 и хоть глаза требовали сомкнуться и провалиться обратно в сон и фиг с ним с телефоном но кости умоляли срочно дать им движение с трудом выпутавшись из крепких женских объятий сквозь боль в затекших мышцах я выбрался из палатки в хмурое сырое раннее утро поежился там было тепло тут зябко Волоски дыбом до самой макушки. Потянулся, возвращая позвонки на место, размял затекшую шею и онемевшие руки. Вокруг тишина, ни души, благодать. Залез в машину, нащупав в бардачке пачку сигарет. Вытащил одну, торопливо прикурил, затягиваясь. Прошелся вдоль берега, вспомнив про разбудивший меня мобильник. Нащупал его в кармане, прилетело сообщение от Германа. Открываю Связь тут слабая, прогружается месседжер долго. Читаю. И чем дальше, тем больше зверею, когда смысл строчки «Ларин шарился в доме кулагиной ночью» «Я его взял, он в отделе, приезжай» начинает в полной мере доходить до моего заспанного мозга.